Глава 27 Что сказать, входа в сухую уютную пещеру я бы не заметила, даже уткнувшись в него носом. При этом магии никакой не было, просто маскировка. Тем поразительнее было ощущение чуда, стоило нам пройти сквозь шелестящую, будто принюхивающуюся к нам зеленую преграду и оказаться в совершенно ином мире. Низкий, вырубленный прямо в скале тоннель вывел нас в пещеру с высоким сводом и стенами, утыканными разноцветными столбиками кристаллов. Под потолком вьются стайками светлячки. Воздух чистый, свеж, а что касается камня под ногами, он теплый, просто упоительно теплый, согревающий душу путем воздействия на пятки». Четыре стайки светлячков вдруг отделились от общей игры и, спустившись, зависли над нами с мальчиками. И если по дороге одежда где-то не успела просохнуть, то сейчас это было исправлено. И я окончательно поняла. Я в раю. Все-таки как мало нужно для счастья. но «Ну, чего застыли, идиом!» Поманили нас за собой Пикси и, зажужжав крыльями, унеслись вперед по туннелю. Я взяла Дэйма за руку, на этот раз он возражать не стал, и мы направились следом. «Дедушка, вот ты где!» «А где ж мне еще-то быть?» Услышали мы низкий глухой голос. «А мы собрали желчь лопендры, и молоко принесли, и грибы, и сосновые яйца!» «О, как! Яйца, значит!» Кивнул дедушка, хмуро взирая за спины мальчиков. «Мы, в свою очередь, тоже пялились, и, боюсь, даже с открытыми ртами» потому что мы как бы ожидали увидеть пикси. И вот на пикси дедушка мальчиков был похож в последнюю очередь. Больше всего он напоминал гриб. Ну, то есть не весь дедушка, скорее его лицо, ну, по, по большей части морщинистое, с глубоко посаженными глазами и собачьими брыльями по сторонам от полного острых зубов рта. Само же существо было похоже на дерево, На древень, только с руками и ногами. На голове его была такая же шляпа, как и на мальчиках, только одет гриб-древень был в халамиду из грубой ткани. «Ух ты!» — не сдержался Дэйм. Я осторожно сжала пальцы сына. Я, конечно, его понимаю, сама впервые такое чудо вижу, но сейчас лучше бы ему помолчать. Однако интерес Дэйма привлек не дедушка, к счастью, а стена за его спиной снизу доверху, увешанная оружием. «Вы с ума сошли!» — заговорил дедушка снова. «Вы привели дракона!» «Уходите!» — бросил он уже нам. «Куда же нам идти?» Дэйм старался выглядеть удивленным, однако дрожащий подбородок малыша и его заблестевшие глаза говорили красноречивее тысячи слов. Я поспешно присела перед мальчиком, развернула его за плечи к себе. «Всё хорошо, Дэйм, слышишь? Всё хорошо. Мы выберемся отсюда и что-нибудь придумаем обязательно. Ты мне веришь?» Улыбнувшись, Дэйм кивнул. «Ну вот и умница». «Простите, что потревожили», — обернулась я к дедушке. «Мы уже обсохли, и нам, правда, пора». «Брось, девочка!» — нахмурился грип «Ни к чему изображать вежливость. Мы бы не отказали в приюте женщине с ребёнком». «Но ведь именно это вы и делаете!» Снова не сдержался Дэйм. Мальчики Пикси опасливо переглянулись и зашушукались. «Он что, перечит дедушке?» Донесся до меня возбужденный шепот. «Никто бы в здравом уме не стал этого делать. Нам послышалось. Сразу с двоим, да?» Дедушка склонил голову гриб на бок, и шепот стих. «Сам же он смотрел на Дэйма. Долго смотрел. Мне даже как-то не по себе стало». «За вами тянется кровавый след, мальчик!» Наконец сказал он. «Что?» Мой вскрик отразился эхом и затерялся в стенах пещеры лабиринта. «Что? Что? Что? Что?» «Мы не убийцы!» Возопил оскорбленный до глубины души маленький принц. Мальчики аж присели!» А гриб вдруг расхохотался. След тянется за вами, а не от вас!» — сказал он, отсмеявшись и вновь становясь серьезным. «Вы хотите сказать?» — ахнула я. «Да, девочка, вас ищут!» «То, что ищут, не новость, конечно, но почему след-то кровавый?» И я говорила, магия крови здесь под запретом, слишком опасная. Неужели алмазным настолько нужен, да им...» То есть Крону так нужен трон, что он решился прибегнуть к магии крови? Наказание, за которую смерть? Ох, боюсь, в таком случае наниматель Сфена ни перед чем не остановится. Вспомнила о дочери Эвриала и сердце заныло. Надеюсь, с девушкой все в порядке. Никогда не забуду, как она падала, вступившись за Дейма. Ну что ж, я взяла себя в руки. Спасибо за честность и за приют. И я не изображаю вежливость. Даже такое кратковременное пребывание в тепле и сухости после ночи в лесу и дождя — это уже подарок, правда? Спасибо за угощение, мальчики!» — улыбнулась я Пикси. Сапфировый принц молчал, морщил нос, сжимал грязные пальчики в кулаки и за всех сил сдерживался, чтобы не разреветься в три ручья. «Драконы — господа этого мира, малыш!» думала я глядя на сына и сердце переполняло горечь но не здесь как выяснилось не для пикси топких болот и не для таких вот древесных грибов кем бы они ни были можете отдохнуть но потом уходите сказал вдруг грип так сказал дреф а кто такой древ тут же заинтересовался дэйм грип осклабился демонстрируя зубы иглы ты что «Дедушка и есть древ!» С благоговением показал глазами на дедушку Бар. «Они прошли через лес последних объятий, дедушка!» — осторожно сказал Гик и добавил серьезно. «Он их не тронул, если они говорят правду!» — пробурчал себе под нос Бар. На морщинистом гребе лице не отразилось ни единой эмоции, но что-то в древе изменилось. Он прищурился, принюхался, но с пуговка заходила из стороны в сторону. «Через лес, говорите?» Ха -ха. Встав, гриб обошел нас. «Дай-ка руку, мальчик!» Нахмурившись, Дэйм оглянулся на меня и вытянул вперед ладошку. «Ай!» — пискнул мальчик. «Тише, девочка!» Дедушка остановил меня властным жестом и крутанул вокруг сучкаватого пальца крохотный алый шарик извлеченную каплю крови. След можно запутать. Подмигнув маленькому принцу, он подул на палец и пустил каплю прочь из пещеры. Но если хотите остаться, придется заплатить, сказал он мне. Так сказал Дреф. Не веря в свою удачу, я закивала с излишней для сапфировой леди поспешностью. Конечно, это обязательно. Для нас честят благодарить вас за помощь, «С собой у нас денег нет, но дома мы заплатим, сколько скажете, непременно заплатим!» Закатив глаза, грип отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «А о платье поговорим завтра, девочка. Не нужны мне ваши деньги? Пошли!» С этими словами он направился вглубь пещеры и поманил нас за собой. «Что стоите?» — шепнул бар «Так сказал Дреф!» Пройдя вслед за дедушкой, мы вошли еще в одну пещеру наполненную густым молочным паром и с горячими источниками. Они были небольшие, всего два, но какие? Один с пенящейся лазурной водой, другой с булькающей зеленой жижей с густым ароматом трав. «Полежите здесь, восстановите силы. Эти источники очень мощные, очистят тауру и оборвут след. Потом возвращайтесь, ужинать будем». «Можем сразу ужинать» прочитала я в восторженных глазах сглотнувшего дейма и шепнула. «Сначала мыться!» Маленький принц вздохнул, но через минуту уже восторженно фыркал гладким розовым лягушонком в булькающей зеленой жиже. «Как же здесь здорово, мам! Иди скорее сюда!» Позвал он, подпрыгивая и снова плюхаясь по самые уши, только глаза и нос наружу. «Мне снятся болота!» Внезапно вспомнилось мне. Не такие, как здесь. Теплые, булькающие, разноцветные. Над озерами парят острова на лианах, а по берегам раскрываются кувшинки размером с целый дом. Скажите, Древ, здесь растут кувшинки размером с дом? Окликнула я направившегося к выходу Древа. — Ты как будто говорила, что не была здесь раньше! — насторожился Бар, заходя к нам в пещеру. «Откуда тогда про кувшинки знаешь?» «Не была, но слышала». «Значит, есть». Дедушка не ответил. Положив на макушку пикси сучковатые пальцы, ловко развернул мальчика и направил перед собой. «А ты что здесь забыл? А ну-ка, бархат, ужин готовить!» «Бархат?» — выснулся и купели Дэйм. «А кто ж еще?» «Бархат», — подтвердил Дреф. «А другой гекори? Они что, не представились, дечки «Бархат — это дерево такое, если что!» — насупился Пикси. «Иди, дерево!» — легонько ткнул его в затылок дедушка. «А вы как искупаетесь? Наденьте это!» — указал он на то, что мне сразу показалось ворохом листьев в углу. «Переоденьтесь полностью!» — напутствовал он. «Я сейчас исподню ваше имею в виду. Эта же одежда пропитана специальным составом!» «А вы уверены, что это, ну, одежда?» — прищурился, выглядывая, искупили Дэйм. «Отыскать вас снова им будет, ох, как трудно!» — так сказал Дреф. «А всю вашу одежду вон туда, в топку!» С этими словами дедушка нас покинул, и я больше времени не теряла. Я пребывала в раю, в Эдеме, в Элизиуме, на Парадизе и, пожалуй, еще на вершине Олимпа. Только в отличие от дыма который со счастливыми воплями барахтался в газировке, я чуть не уснула в зеленой жиже. Блаженство. ну мам, растолкал меня дым он же сказал, ужинать будем. Пошли, а? Когда мы вернулись, Пикси с Древом сидели за столом. Им здесь служил невысокий, но очень широкий пень с гладкой полированной поверхностью. Возьмешься в таком кольце считать и плюнешь на это неблагодарное дело ну, спустя пару-тройку часов. — Ну вот, вы почти охотники! — довольно оглядывал нас гик. Сапфировый принц подбочинился, да и у меня плечи невольно расправились. То, что сразу показалось ворохом из листьев, оказалось жилетами и куртками, между прочим, очень удобными. С кольчугой, ну или бронежилетом из тесно сплетенных веток. Поначалу штаны мои едва прикрывали колени, а из-под жилета бесстыдно выглядывал пупок». «Однако стоило мне свести борта этого странного наряда вместе, как ветви, знакомые зашуршав, пришли в движение. Они принялись расти и вытягиваться, оплетая руки и ноги, выстреливая поверх нежной зеленью, пока не срослись в комбинезон, удивительно мягкий, теплый и идеально подходящий по размеру. Кожа под ним дышала». «И если закрыть глаза, запросто можно было представить, что на мне любимая флисовая пижама, мягчайшая и такая уютная, что, казалось, ни за что и никогда ее не сниму». «Садитесь!» — сделал приглашающий жест в сторону муховых подушек вокруг дедушка. «У нас тут запросто!» Я обвела голодными глазами стол, и рот мгновенно переполнился слюной. От печённых на углях улиток я воздержалась, как и от жирных, сочащихся маленьких рыбок, подозрительно напоминающих личинки. Зато жареные грибы с горячей, рыхлой, ярко-розовой картошкой — это было нечто. Как и холодное, нежное, будто крем мяса и самый настоящий хлеб. Ароматный и тёплый, как когда-то в детстве, за которым бабушка отправляла нас икой прямиком на пекарню. Одним походом дело, как правило, не ограничивалось, потому что до дома мы доносили... Ну, что-то, впрочем, доносили. — Это что? — заглядывала в овоську бабуля и, качая головой, делала вид, что сердится. — Три корочки хлеба! Эх вы, злобные буратины! Оно еще раз и голопом! Одно копытце тут, другое там. — У вас в Сапфировой долине, наверное, иначе столуются? — лукаво прищурился на меня древ «Ничего вкуснее в жизни не ела!» — с набитым ртом, но очень искренне призналась я. М -м -м -м", подтвердил, кивая Дэйм, запихивая в рот еще один кусок мяса. «А теперь спать!» — сказал дедушка, когда пень опустел. Пикси принялись собирать плотные листья, служившие здесь тарелками, и миски из коры. Нас с Дэймом Дреф поманил за собой». Терзаемый любопытством маленький драконий принц подпрыгивал от нетерпения и все норовил обогнать хозяина. Пришлось взять малыша за руку. Размаренный купанием и сытным ужином он не возражал. «Ого!» — воскликнул он, когда тоннель закончился. «Да у вас тут целый подземный город!» «Ну, город не город!» — засмеялся дедушка. «Но мест хватает, что есть, то есть».